Глава 24. «Учитель, когда ко мне вернется память?» А в это время Савелий, быстро переодевшись в спортивное трико, уютно расположился на диване и включил видеомагнитофон. С первых же кадров он почувствовал какое-то волнение, которое все сильнее охватывало его. Ему показалось, что он все это где-то уже видел и совершенно четко знает, что произойдет дальше. Не в силах смотреть на экран, Савелий выключил изображение, лег на спину и стал смотреть в потолок, словно там хотел найти ответы, намучившие его вопрос. Постепенно усталость и нервное напряжение дали о себе знать, и он забылся в неспокойном сне. Неожиданно он ощутил на себе чей-то взгляд, и глаза его непроизвольно открылись. Савелий повернул голову, но вместо комнаты увидел перед собой странно знакомое каменистое плато, на котором в полупоклоне почтительности и уважения стояли мужчины в странных одеждах. Их взоры были устремлены на восседавшего на скрещенных ногах седовласого старца. Он сидел на возвышении, и его взгляд был обращен к солнцу. У савеля промелькнуло в голове. Откуда в его гостиничном номере оказалось все это? Но он тут же забыл об этом и стал воспринимать все без всякого удивления, словно так и нужно. Неожиданно старец опустил голову и посмотрел прямо на Савелия. «Встань, брат мой!» — проговорил он торжественно — И Савелий поднялся с дивана, подошел и опустился перед старцем на колени. «То, что ты сейчас услышишь, завтра не вспомнишь». Голос учителя был очень грустным, но нежным. «Но твой мозг, который сейчас испытывает огромную нагрузку, запомнит все это». Он немного помолчал, затем обвел рукой окружавших его мужчин. Только благодаря энергии, которую совместили все братья, нам удалось появиться в твоем сознании. Твой сигнал беды мною получен давно, но один я никак не мог достучаться до твоего воспаленного мозга. А для объединения энергии братьев нужно было тщательно подготовиться. Старик снова немного помолчал, и его глаза заблестели от слез. «Ты был моим самым любимым учеником, и я уверен, что ты никогда не забудешь меня и никогда не изменишь нашим заповедям». «Да, учитель», — тихо проговорил Савелий. «Сегодняшний контакт с тобой смертелен для меня». И когда он закончится, я уйду в открытый космос. Но я с легкой совестью пошел на это, чтобы спасти тебя. Да, моя душа уйдет в открытый космос, но я всегда буду наблюдать за тобой. А твоя память обо мне поможет нам общаться. В этом нам поможет кровь наша, перемешанная друг в друге. «Учитель, я ничего не помню!» — воскликнул с болью Савель. «Да, брат мой, именно поэтому и пришлось объединить нашу энергию, чтобы прийти тебе на помощь. Твой мозг был подвергнут сильному удару, от которого обычный человек не выжил бы». С грустью вздохнул учитель. «А ты потерял память о прошлом. Для того, чтобы она вернулась к тебе...» «Помоги ей, не жалей своего мозга, заставляй его работать в полную силу. А может быть, тебе поможет и то, что принесло тебе вред. Но я уверен, что память к тебе вернется, и ты вновь обретешь самого себя». «Когда, учитель?» «Не могу сказать точно. Все зависит от тебя. Подойди ближе». Приказал он и взял в правую руку удлиненный ромб, висящий на его груди на массивной цепочке. Савелий встал с колен, подошел к старому учителю и склонил перед ним голову. «Этот знак сын, символ власти, справедливости и покровительства слабым, долгие годы принадлежал мне, и сейчас, когда я ухожу в открытый космос», Я должен передать его достойнейшему. Он вопросительно, но с надеждой оглядел своих собратьев. Никто из них не осмелился заговорить. Затем из-за спины старика вышел огромный лысый верзила и почтительно склонил голову. Говори, хранитель древнего знака, кивнул учитель. «Долгие годы, учитель, ты передавал нам свои знания, свой опыт и вкладывал в нас свою душу». Он говорил с болью в душе, но голос был торжественным и уверенным. «Твой любимый ученик — наш брат, ему сейчас нужна наша помощь. Разве могут быть какие-то сомнения? Знак сын сейчас ему нужнее, чем нам, и потому он должен быть передан ему». Все вокруг со вздохом облегчения согласно закивали головами. «Ну что ж, хранитель древнего знака, я не ошибся у вас. Я был уверен, что вы примите правильное решение». Он снял с шеи знак «сын» и надел его на шею Савелия. «Носи его с честью, брат мой!» Тихо сказал он и притронулся сухими губами к его затылку, затем вновь повернулся к своим собратьям. «Братья мои!» — громко воскликнул он. «Этот знак сын вернется к вам в тот момент, когда кносящему его вернется память, и вернется он к моему преемнику, который стоит сейчас перед вами и которого вы называете хранителем древнего знака». «Да будет так!» — выкрикнул он и воздел руки к солнцу. С громким выдохом все вскинули руки к солнцу, а когда снова взглянули в сторону старика, то его уже не было. Он исчез. «Свершилось то, о чем говорил учитель. Он ушел в открытый космос», — торжественно произнес хранитель древнего знака, затем повернулся к Савелью. «Брат мой!» «Никогда не снимай с себя знак, сын. Никогда. И не бойся, ты его не потеряешь, и никто не сможет украсть его у тебя». Он улыбнулся, прижал к своей мощной груди голову Савелия. «Помни». «Помню, учитель», — ответил Савелий и дважды повторил. «Помню, помню». Он открыл глаза и с удивлением осмотрелся. В его номере было темно и тихо. Мигали циферки видеомагнитофона, который он забыл выключить. «Надо же!» — заснул, как убитый, — усмехнулся Савелий. Он потянулся к тумбочке, нащупал там пульт и выключил видеомагнитофон. Но когда он стал снимать спортивный костюм, его рука неожиданно наткнулась на странный предмет, висящий на шее — Он включил настольную лампу и внимательно осмотрел его. Это был удлиненный ромб, напоминающий тот, что был у него на левом предплечье.